40. Пока утро закатывало рукава и готовилось к встрече со своим приятелем полднем, солнце ярко сияло в чистом небе. Меган и Олли медленно пробирались вдоль берега Влтавы в сторону Кампы и Малой Страны. Они проходили мимо высоких домов с богатым внешним декором в стиле барокко. Меган без конца останавливалась фотографировать, но Олли ни разу не подал виду, что ему это не по душе. Казалось, он полностью погружён в свои невесёлые мысли и даже рад просто посмотреть на воду, пока Меган работает. В этом странном приглушённом солнечном свете город заиграл новыми красками и стал ещё краше. Меган просто не выпускала камеру из рук. И дело было не только в архитектуре. Даже тротуары здесь притягивали взгляд. Их замостили узорами из красной и белой плитки, и по утрам заботливо очищали от упрямых следов замёрзшей слякоти. Несмотря на гордое солнце в небе, на улице стоял мороз. Олли часто снимал запотевающие очки и протирал их платком. Голые и красные руки Меган уже ломило от холода, но перчатки она надевать отказывалась. Не чувствуя кожи и всех изгибов камеры и приятного треска вращающегося объектива под пальцами, она не могла в полной мере отдаться своему делу. Приходилось без конца дуть на руки и растирать их. В нормальной ситуации Олли уже давно начал бы над ней потешаться, но не сегодня. Они добрались до острова Кампо незадолго до обеда, увёртываясь от кусков подтаившего снега, падающего с деревьев. Они вышли по узкой дорожке на просторное зелёное поле, усеянные шумными детьми, крошечными собачками в водонепроницаемых костюмах и туристическими группами. Олли заглянул в путеводитель. Это Сововы мельницы, сказал он, кивая направо, где на берегу Влтавы наполовину закрывая от них солнце, возвышалось величественное белое здание. Меган обратила внимание, что черепица на крыше чёрная, при том, что у соседних домов крыши были главным образом красные. Здесь находится музей современного искусства, продолжал Олли, перелиснув страницу. Заглянем? Меган никогда не была поклонницей современного искусства. Однако решила не спорить и вошла вслед за Олли в открытые ворота. Двор был засыпан хрустящим гравием и заставлен множеством скульптур, одна другой удивительнее. У Меган остановилась возле большой красной лошади с красным, совершенно голым и лысым наездником. Неестественно длинные руки которого касались земли. Не жарко ему, наверное, пошутила она, но Олли уже ушёл рассматривать некое кубистское произведение, лежавшее на животе женщину со скорюженным телом и запрокинутой головой. Между квадратных плит так вокруг её постамента проросла трава, припорошённая снегом. И это зрелище понравилось Меган куда больше, чем сама скульптура. Впрочем, с Олли она своими соображениями делиться не стала. Он весь как будто ощетинился, хотя ещё утром вёл себя иначе. После откровенного рассказа о своих переживаниях, связанных с бывшей девушкой, он словно нашёл новый повод для недовольства. Меган хорошо знала, и если Олли о чём-то размышляет, то к нему лучше не лезть, а именно этим он сейчас и занимался. В дальнем конце двора они обнаружили ещё одну скульптуру в виде женщины. Только эта стояла, а её длинное тонкое тело было совершенно плоским, как лист бумаги. Склонённая голова, распластанные волосы синего цвета. Весь её облик выражал печаль и поражение. Впервые с тех пор, как они вошли во двор музея, руки Меган потянулись к камере. Олли тем временем вернулся к красному всаднику и присел на корточки, чтобы разобрать надпись на табличке. Он как будто сознательно избегал смотреть на Меган, и ей было не по себе. Она привыкла ловить на себе его взгляды, нежиться в тепле его чувств. А сейчас кто-то вдруг открыл дверь и запустил с улицы холод. Пусть они с Олли никогда не были парой, Меган догадывалась, что он к ней не равнодушен. Анна не хотела признавать то, что было очевидно для всех их друзей. Чувство Олли ни капли не остыли с той ночи, когда они впервые поцеловались. Однако крошечная часть её души понимала, что они правы. Да, нехорошо и эгоистично с её стороны купаться в его любви, ведь ответить ему взаимностью она не может. но и мысль о том, чтобы потерять Олли, приводила ее в ужас. Он стал важной частью ее жизни, и если он исчезнет, то возникшая на его месте пустота грозит поглотить ее целиком. Борясь с внезапным приливом сожаления и страха, Меган сделала то, что привыкла делать. Взяла в руки камеру, отгородилась объективом от одного мира и с головой ушла в другой, тот, где всё было в её власти. В кадре оказался Олли. У его губ клубился пар, щёки раскраснелись. Глазами он поискал её, нашёл и едва заметно погрустнел. У него немного текло из носа, и кожа над верхней губой поблёскивала на солнце, а сами губы были полные и пухлые. Меган наблюдала, как он встал и подошёл к другой скульптуре, сооружённой из металлических прутьев и затейливых колёсиков. Олли достал из кармана телефон, чтобы её сфотографировать. И Меган с помощью зума приблизила изображение. Хотелось посмотреть, как он построит кадр. Когда он снял перчатку, Меган разглядела заущенцы вокруг его ногтей, чёрные волоски на оголённом запястье, выступающую паутину вен на бледной коже, напрягшиеся сухожилия. Сердце её колотилось, голова шла кругом. Внутри наконец просыпалось долгожданное, драгоценное вдохновение. Она всё нажимала и нажимала на кнопку спуска. Жаль Олли ни вдомяк, как она увлечена им. Жаль ей не подобрать слов, чтобы это описать. Через минуту другую он повернул голову в её сторону. Лицо при этом не выражало вообще никаких чувств и двинулся в сторону открытых ворот. Меган не сразу пошла следом, и тогда он поманил её рукой. Интересно, когда Олли захочет обсудить последние события? Да, утром он ушёл от разговора. Но Меган знала, что рано или поздно ему нужно будет об этом поговорить. Если сейчас он переживает хотя бы приблизительно то же, что и она, значит, его разум пестрит воспоминаниями о прошлой ночи, красочными образами переплетённых рук и ног, раскрытых губ, Всё труднее становилось игнорировать нарастающее напряжение. Воздух между ними, казалось, потрескивал. Меган всей душой надеялась, что Олли не попросит её повторять, почему они сейчас не могут быть вместе. И не в последнюю очередь это было связано с тем, что её решимость понемногу таяла. Чёрт побери. Они уже вышли с музейного двора и обогнув Сововские мельницы, двигались в сторону парка. Но углу здания, однако, шедший впереди Олли остановился как вкопанный, вернее, практически отшатнулся. Что такое? Меган, поскальзываясь на слекате, подбежала к нему и тоже удивлённо охнула. перед мной перед ними стояли на четвереньках огромные и совершенно жуткие на вид бронзовые младенцы. Господи Боже, Меган пришла в ужас. Пугал не только размер этих созданий, но и их расположение в парке, а главное лица. Вместо глаз, носов и ртов У них было что-то вроде оконных жалюзи от лба до подбородка, и кожа вокруг окошек неприятно сморщилась. "Почему у них нет лиц?" в ужасе спросила Меган. Олли сделал шаг вперёд и прочитал табличку на стене мельницы. "Давид Черный, 1967 г.р." Младенцы. Погоди, а разве не такие же младенцы позуют по телебашне? Меган схватила камеру и принялась листать на экране фотографии. Вот, гляди, их тут целая куча. Она принялась их считать, ёжись от холодного ветра, носившего по парку опавшие листья. На башне их 10 штук. Впечатляет, сказал Олли, подходя к ближайшему младенчику и гладя его по натёртому до блеска плечу. Даже он, при всём своём недюжинном росте, не мог бы заглянуть этим созданиям в глаза. Впрочем, у них и глаз-то не было. Какие жуткие лица! Меган все еще не могла пошевелиться от ужаса. Олли только посмеялся, а затем вдруг обошел одного младенца сзади и начал карабкаться ему на спину. «Что ты творишь?» – взвизгнула Меган. «Нельзя садиться на них верхом!» «Очень скоро ты увидишь, что можно!» – сообщил ей Олли Энн. и закинул ногу на бронзового монстра. Меган скинула камеру и хихикая принялась фотографировать. Олли корчил идиотские рожи и хитро поглядывал на неё со спины младенца. Проходившие мимо семейства остановились на них поглазеть. И вскоре дети, вдохновлённые выходкой Олли, Уже вовсю упрашивали родителей посадить их на спины оставшихся двух младенчиков. Вот что ты наделал, в шутку упрекнула его Меган. Зрелище и так было мрачное: голые дети в снегу, а теперь их оседлали точно ишаков. Олли пожал плечами. На их месте я был бы рад теплу человеческого тела. Меган покраснела. Перед глазами возникло его тело, обнажённое и такое горячее. Она поморгала, чтобы отогнать видение, и отвернулась, пряча от Олли красные щёки. Молоденьцы символ эры коммунизма, зачитал он из путеводителя, не слезая со своего насеста. Меган подняла голову и увидела, что очки висят на самом кончике его носа и вот-вот свалятся. Поскольку тоталитаризм душит их рост, они не способны повзрослеть. Можно вывести учителя из школы, но школу из учителя. посмеялась Меган и очень обрадовалась, когда Олли в ответ показал ей язык. И если честно, мне всё равно, что символизируют эти чудовища, промолвила она, наконец, набравшись храбрости подойти и потрогать одного из них. Знать бы только, почему у них нет лиц. Может, они просто застенчивые? Олли перекинул одну ногу, спрыгнул на землю и тут же, поскользнувшись, влетел в Меган. Ой! Прости. Ей было приятно вновь ощутить на себе тяжесть его тела и тепло, которое словно прошло сквозь неё. Тут же вернулось вчерашнее непреодолимое желание трогать и целовать Олли. Но нет, нельзя. Нет, она не станет. Ага. Застеньчивые они, Меган показала пальцем на огромную голую попку младенца. Мерзкие и злобные. Вот они какие. Если ты сама не хочешь детей, это не даёт тебе права их оскорблять. Это была шутка, конечно, однако скороспелое суждение Олли задело её за живое. Я не говорила, что совсем не хочу детей. Я сказала, что просто не думала об этом. Он скинул руки. Ладно, ладно, только не злись. Того и гляди, голову мне откусишь. Ничего подобного. Меньше всего ей хотелось вступать с Олей в спор. Но сегодня он, похоже, твердо решил не давать ей спуску. Понув ни в чём не повинную кочку, он в ярости закусил нижнюю губу. Самое ужасное, она прекрасно понимала, насколько ему остро чертело её поведение. Меган легко могла поставить себя на его место. Если бы она уже во второй раз попыталась завязать с ним роман, а он вновь бы испугался и сбежал с утра пораньше, оставив её одну в холодной пустой постели, какое унижение, какой кошмар. Меган отвернулась от младенцев и посмотрела на пар Ветер колыхал лишь самые верхушки деревьев, одетые в головокружительные осенние наряды зелёных, оранжевых и жёлтых оттенков. Яркое солнце придавало картине особую прозрачность. Казалось, в холодном воздухе видно каждую веточку, каждую травинку, каждую венку опавших листьев под ногами. Вот почему так? Она способна видеть ослепительную красоту мира, но не может по достоинству оценить красоту их с Олли чувств друг к другу. Не позволяет себе это сделать? Ладно бы она ему не доверяла, подозревала бы его в дурных намерениях, но ведь нет. Даже к тому, что ей необходимо время на спокойную работу в одиночестве, Олли относится с пониманием и уважением. Нет, она скорее не доверяет самой себе, боится причинить ему боль. Меган чувствовала острую необходимость заглянуть в будущее. Вот бы протянуть руку и передвинуть вперёд стрелки многочисленных пражских часов, переместиться во времени и увидеть, что они с Олли по-прежнему вместе и счастливы. Вот тогда она смогла бы по-настоящему отдаться своим чувствам, со спокойным сердцем прожить все обуревающие её эмоции, не ощущать на горле и... их удушающую хватку они бы стали её крыльями, а не прутьями тюремной решётки. Увы, никто не видит будущее, а желания редко исполняются. Это всего лишь пустые надежды, основанные на мимолётном влечении или потребности. И если бы Меган верила в этот миф про золотой крестик на Карловом мосту, она бросилась бы туда прямо сейчас и пожелала бы себе уверенности. Ей должно быть доподлинно известно, что она не разобьёт Олли сердце. А пока уверенности у неё в этом нет, рисковать она не готова.